Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Диана Соул. Пятая содержанка Рассела Бетфорда. Читает Наталья Белозерова. Глава первая. Сдается уютная комната в центре Ластрейда. Оплата понедельная. т р е б о в а н и е Мужчины любого возраста, желательно глухой. или не задающий вопросов. Обращаться в любое время, кроме ночного. Далее шел адрес и контакты квартиры владельца, точнее владелицы, Риины Томпсон. Я свернула газету, на которую потратила едва ли не последние местные деньги и хмуро оглядела туманную улицу Ластрейда. Смеркалось, холодало. Платье на мне годилось разве что полы протирать. «Да кому я вру? Им наверняка и протирали эти самые полы, потому что нашла я его на барахолке, обменяв на золотую сережку, которая, по счастью, оказалась на мне, когда все произошло. Вторую пришлось сдать в ломбард. Дали за нее немного. На эти деньги я сейчас и выживала. Что делать дальше, пока не знала». но инстинктивно ощущала, что нужно найти жилье, а дальше уже и работу. Иначе не сдобровать. Второй раз в местный полицейский участок мне не хотелось. Спасибо, хватило. Я обернулась по сторонам и кинулась на перерез к первому же прохожему. «Простите», — заговорила на ходу, — «вы не подскажете, как пройти Клейкер-Март, 38?» Я назвала адрес из газеты. Чем черт не шутит? Или, как говорили местные, вдруг рульки попутают. Не меня, а хозяйку квартиры, и она впустит на постой ту, которую уже отказали по двадцати трем другим адресам. В этом мире против меня было все. Но куда деваться? Приходилось выживать. Растерянный прохожий объяснил мне, как найти нужный дом. и Я без промедлений туда двинулась. Понедельная оплата была бы для меня сказкой. Центр города, тем более. Еще по родному миру я знала, как много значит для всех твоя квартира. Минус был один. Я была женщиной. Но нашлись и плюсы. Я умела становиться глухой, если надо, и помалкивать. Иначе бы не выжила тут и дня. После того, как попала. Я прикрыла глаза и перемотала в памяти прошлую неделю. Как радовалась отдыху в Турции после закрытия всех границ. Как летела собирать чемоданы и переоделась в шорты и тонкий топик еще в туалете аэропорта. Что-то пошло не так на десятой минуте полета. Самолет затрясло. А дальше меня просто вышвырнуло. Не было ни разноцветных искр, ни завихрений, ни порталов. Меня невыносимо больно впечатало в кирпичную стену уже на земле. Первое, что осознала, тут холодно и воняет рыбой. Я позвала на помощь. Никто не пришел. Поднялась, а дальше побрела, опираясь все на ту же стену. Вышла на деревянную набережную. Тут расхаживали люди в странной старинной одежде, и все как один начали пялиться на меня. Будто я в девятнадцатый век попала. Ещё бы. По сравнению с ними я была почти голой. Свисток местного полицейского я услышала едва ли не сразу, и меня забрали в местный участок. Приятного там было мало. Особенно когда, сглатывая пересохшую слюну, я осматривала всё вокруг. Была мысль, что меня накачали наркотиками, и теперь мне всё это привиделось. Но чем дальше, тем больше я понимала все реально. Меня приняли за портовую шлюху. Полицейский так и записал свой отчет, когда допрашивал меня, а я молчала. Боялась даже пикнуть слово правды. Интуиция подсказывала. Скажу хоть что-то про самолет, человеку, который пером и от руки составляет протокол, и меня упекут в местную психушку. Или того хуже. «Откуда у вас татуировка?» — заинтересовался служивый, разглядывая мою руку. «Каторжница?» п о т е л у пронеслись мурашки. «Еще чего не хватало?» «Нет», — проблеяла я неуверенно, закрывая ладонью совершенно безобидную наколку, цветочный браслет по запястью. «Два года назад я забила им некрасивый шрам». «Это не то, что вы подумали». На что страж порядка радостно внес протокол. «О, не немая, отлично. Ну, говори тогда, кто такая, как зовут, откуда взялась, из какого дома?» «Наверное, я забегала взглядом, потому что единственная правдоподобная ложь, которую я выдавила, была... Меня обокрали». «Да-да», — иронично отозвался страж, — «знаем мы, таких, как вы, каждый день по десять раз кто-то обворовывает». Я вспыхнула, но промолчала. «Так откуда наколка?» — не унимался он, перекладывая какие-то листы на столе. Судя по картинкам и лицам людей на них, ориентировки на беглецов. «Странно, ни одной женщины не сбегала». «Говорю же, обокрали». Принялась дальше вратья, решив, что лучше придерживаться одной линии поведения. «Вы же меня в порту нашли». «Я прибыла из... из очень далёких краёв. т а т и р о в к а часть моей религии». «Допустим». Тон Стражника даже не допускал, что мне верят. «А имя у такой религиозной есть? Фамилия. Как по отцу?» «Анна Бать...» Тут я осеклась. «Шуток про Батьковну тут не поймут. Да и не место шутить». «Как-как?» «Анна Батори». Вытащила я из памяти первую же фамилию, что пришла на ум. Полицейский записал и даже глазом не моргнул. Ощущение, что никогда и не слышал о кровавой герцогине. «Итак, Рье». Тут он задумался и продолжил. «Вы же не замужем?» Я рассеянно кивнула. «Значит, Рье Баттери, вы оштрафованы за нарушение правопорядка на 10 льинов. Срок оплаты до конца месяца». «Если не внесете в казну, будете объявлены в розыск». «Что? Но меня обокрали!» — принялась возмущаться я, понятия не имея, что за валюта такая лиины и где мне их взять. «У меня нет денег!» — офицер пожал плечами. «Пара ночей работы!» — равнодушно ответил он. «А сейчас сможете покинуть участок!» Я замотала головой. «Никуда не пойду! Меня же опять арестуют! Следующий же патруль!» «У меня даже документов нет». «Не арестуют. Знаем мы вас, Портовых. Юрки и Козы». Полицейский открыл ящик стола и достал оттуда еще один бланк. «Ладно, так и быть. Держи. Временное удостоверение личности. Вдруг тебя и вправду обобрали. Хотя кому я тут распинаюсь? Выкинешь же в б л и ж а й ш и й подворотне. У тебя таких, наверное, уже штук сто было». Ещё некоторое время он что-то заполнял от руки, а после, отложив в сторону перо, неестественно выгнул пальцы прямо над бланком. Мне даже показалось, что он решил их сам себе сломать. Так нелепо изогнулись суставы, а в следующий миг с кончиков пальцев офицера сорвались к р о ш е ч н о й молнии. Они коснулись пергамента и оставили на нём подобие печати. Из моих лёгких вышибло воздух. Меня точно кто-то накачал наркотиками, и теперь я ловила приходы. Из оцепенения вырвал сам офицер, передал штрафную квитанцию и бланк со штампом. Я вцепилась в них мертвой хваткой. Во-первых, дают документы, надо хватать. А во-вторых, пальцы похолодели, когда я поняла, что буквы совершенно непривычны для меня. Я знала этот язык и одновременно не знала. Понимала смысл, хотя никогда не изучала ничего подобного. Чертовщина какая-то. Я тайком щипала себя и надеялась, что вот-вот проснусь. А после меня все же выгнали из участка, и я вновь оказалась на улице неизвестного города в шортах и футболке. Прохожие смотрели на меня, как на прокаженную. Еще бы! Я была словно папуасом среди благородных господ. «Леди в платьях, мужчины в сюртуках. Я бы решила, что меня закинуло в Англию середина девятнадцатого века, если бы не одно «но». Вокруг говорили точно не на английском. Вдобавок это. Я опять покосилась на временное удостоверение. Что это было? Магия, что ли? В общем, всю следующую неделю я училась наблюдать, молчать и выживать. Делать выводы. Продала серьги, единственную драгоценность, что была на мне. Раздобыла платье и теперь решала, как быть дальше. Ходила, искала работу и жилье.